Глава третья. Опасная прогулка. Верлиан. «Женился?» Эльтазар катался по широкой кровати в номере гостиницы, похрюкивая от смеха, что было совсем не свойственно коту. «Верлиана с картелей, наконец-то женили!» «Заткнись!» Рявкнул, застегивая рубашку и бегло осмотрел небольшую но дорого обставленную комнату, ища глазами, чем бы запустить в этого рыжего наглеца. Но всё, за что цеплялся мой взгляд, было либо слишком тяжёлым, либо наоборот, достаточно лёгким. Возможно, зря я рассказал пушистику о недоразумении, которое произошло со мной в ванной совсем недавно. В то, что это не игра моего воображения, Я понял тогда, когда вынырнул из воды и снова глянул на дощатый пол. Следы маленьких женских ног, увы, никуда не исчезли. А это тебя боги наказали. Радостно протянул Эльтазар. Интересно, за что это? Вскинул бровь, уточнил я. За то, что ты меня совсем не ценишь и обижаешь. Я закатил глаза кверху и усмехнулся. «Ну да, как же я забыл. Весь магический мир должен крутиться вокруг Эльтазара. По его мнению, конечно. Слово ему не скажи. Великий мастер обид». Я застегнул последнюю пуговицу рубашки и, протянув руку к своему плащу, стащил его со спинки изысканного кресла. Свадьба свадьбой, но я должен найти то, зачем, собственно, приехал в этот городок. И мне кажется, что на этот раз я на правильном пути. Что делать с незнакомкой, которая провернула свадебную авантюру, я толком не знал. Да и думать об этом сейчас не хотел. Но привкус сорсы, который я до сих пор ощущал во рту, не позволял об этом забыть. Дьявол! И как я сразу не понял, что это за дрянь, которую она впихнула мне в рот. Вероятно, вкус недавно выпитого виски помешал. Обмен с заговоренной сорсой был частью свадебного ритуала. Не такого, который проводят на обычных свадьбах Эмеральда. Иного, более сильного обряда который скрепляет не только судьбы, но и позволяет обладать одними и теми же знаниями. Правда, это возможно при условии, что жених и невеста обладают каким-либо даром. Что же такого произошло у этой рыжей красотки, что она связала свою жизнь с первым встречным? «К черту!» Процедил сквозь зубы и повернулся к зеркалу. Думать о судьбе какой-то непонятной девицы я не собирался. Женила на себе, ну и ладно. Когда найду магический источник и верну свою силу, найти эту рыжеволосую красотку и развестись не будет для меня проблемой. А при таком свадебном обряде я тем более вычислю ее в два счета. Я пригладил рукой длинную бороду, и провёл руками по тёмным волосам, уже почти доходящим мне до плеч. «Ещё и пьяница!» Процитировал я слова этой сумасшедшей, скептически окинув взглядом свою внешность. «Вероятно, действительно пора побриться и постричься!» Хотя это было отличной маскировкой. Ведь для своих врагов я умер ещё пять лет назад, Но редкие, случайные встречи всё равно происходили, и любой из тёмных магов, кто узнавал меня, непременно хотел свести со мной счёты. Слишком много у меня недругов. Правда, ещё ни разу моё инкогнито не было раскрыто, ведь я всегда побеждал и не оставлял свидетелей. «А я давно говорил...» «Чтобы ты себя в порядок привел!» Тут же оживился Эльтазар. «Тебя даже приличные кошки стороной на улице обходят. Что уж говорить о женщинах!» «Спасибо за работу, рыжик, но женским вниманием я не обделён, — ответил, осматривая свои метательные ножи. «Страсть к ножам, кинжалам и мечам была у меня с самого детства. Ещё будучи магом, я часто упражнялся в метании, оттачивая мастерство. И, как оказалось, не зря. После того, как я потерял магическую силу и стал обычным наёмником, моё виртуозное умение обращаться с колюще-режущими предметами пошло мне на пользу. Ведь теперь это моё единственное оружие, которое... К тому же легко можно скрыть под плащом и даже пиджаком. Специальные перевязи на спине помогали в случае опасности быстро выхватить нож и бросить его в противника. Да и парочка кинжалов тоже всегда были при мне. А револьверы я не любил никогда. Поэтому и сейчас ими практически не пользовался. «Я говорил о приличных женщинах», — уточнил Эльтазар, и, спрыгнув с постели, направился ко входной двери. «А те, что обычно отдыхают в твоей компании, совсем не того разряда». «Пошли, ценитель женщин!» Усмехнулся я и открыл дверь номера. «Не люблю я эти прогулки», — простонал Эльтазар, И увидев, как в коридоре из соседнего номера вышел мужчина, тут же замолчал. А я как раз-таки очень любил эти прогулки. Хотя бы потому, что на улице и при посторонних Эльтазар вынужден молчать. Мы вышли из гостиницы и оказались на самой главной и оживленной улице Роусвида. Многочисленные экипажи и повозки сновали туда-сюда, не позволяя легко перебежать на другую сторону улицы. Кругом, казалось, царил хаос. Люди с чемоданами в руках спешили к железнодорожной станции, находящейся неподалёку. Кто-то, наоборот, неспешно прогуливался по городу, ведя спокойные разговоры. Из каждого угла кричали торговцы, не стыдясь зазывать с улицы потенциальных покупателей. Людские крики смешивались с оржанием лошадей, непрекращающимся лязганием дверей, шумом повозок и экипажей. Где-то неподалеку раздался оглушительный гул, и в небо выпорхнула огромная струя пара. Это со станции отправился пассажирский поезд. Моя голова начала раскалываться надвое ровно через минуту. Все-таки в чем-то Эльтазар прав. Не надо было вчера напиваться до да чертиков. «А ты уверен, что пойти на дело днем — хорошая затея?» — уточнил тихо Эльтазар, когда мы свернули в узкий переулок, где не было ни одной живой души. «Уверен, сейчас вся семейка Девиль в церкви выдают замуж единственную наследницу» поэтому в доме кроме парочки слуг никого нет и вот видишь верлиан люди в церквях женятся не как ты в ванной заключил эльтазар и шустро перепрыгнул через деревянную бесхозную бочку с пробитым боком одиноко стоявшую в переулке а как девицу хоть зовут не знаю отрезал я нахмурившись «А откуда ее к тебе занесло?» «Со свадьбы, видимо». «А из города какого?» «Черт возьми, Эльтазар! Откуда мне об этом знать?» «Она появилась из магического портала и могла попасть ко мне из любой части Эмеральда». «А красивая хоть?» Продолжал засыпать меня вопросами рыжий сыщик. Я бросил на него красноречивый взгляд, и мне не осталось ничего другого, как ускорить шаг, чтобы снова оказаться среди прохожих и заставить его замолчать. Мы вышли к каменному мосту, проходящему через реку и связывающего обе части города, и двинулись вниз по мощенной дороге, в район, где обитала большая часть аристократов, в своих огромных особняках. Вторая часть предпочитала уютные апартаменты в центре города, считая, что большие дома — это пережиток прошлого. Когда вдалеке показался дом семьи Девиль, я замедлился. Огромный двухэтажный особняк из белого кирпича стоял неподалёку от реки, спрятанный в тени высоких деревьев. О том, что в этом доме живёт старушка, которая хранит карту Источника, я узнал от одного тёмного мага, с которым недавно у меня произошла небольшая стычка. Он узнал меня сразу, потому как прислуживал Грауту Лейдольфу, моему лютому врагу. В славные времена мы с Граутом устраивали такие битвы, что сотрясались все земли пустоши. Его тёмная магия была сильна, Но я был сильнее. Всегда сильнее. Ведь помимо тёмной магии, я обладал ещё и светлой, пока не построил границы миров и не оставил там навеки свою силу. За время нашей войны с Лейдольфом я избавился от двух его братьев, сорвал свадьбу, уничтожил его дом и тысячу раз мог расправиться с ним. Но не сделал этого. Мне просто было интересно с ним сражаться. Это был единственный противник, на котором я мог использовать свою магию в полную мощь. Правда, теперь я очень жалел, что не расправился с ним, так как был не готов смириться с тем, что после моего загадочного исчезновения статус сильнейшего мага достался ему». А раз люди Лейдольфа знают о легендарной карте магического источника, значит, ему тоже она нужна. Поэтому добраться до нее я должен был первым. «Жди здесь», — приказал я Эльтазару и двинулся в сторону реки. «Уверен?» — уточнил он. «Ты уже полюбил воду, рыжик? Или научился плавать?» — спросил, обернувшись. Эльтазар громко фыркнул и, отойдя от тротуара, чтобы его случайно не раздавили прохожие, улегся на зеленую траву. «То-то же!» – усмехнулся я и ускорился. Через пятнадцать минут я уже обыскивал хозяйские спальни на втором этаже. Вода стекла с моей одежды на роскошный ковер, оставляя мокрые следы, которые быстро высыхали от теплого летнего ветерка гуляющего по дому благодаря открытым окнам. Меня смутило то, что в доме не было слышно приготовлений к свадебному пиру. Возможно, праздновать состоявшуюся свадьбу всё же отправиться к жениху? Первая комната, в которой я устроил обыск, явно принадлежала молодой девушке. По крайней мере, об этом свидетельствовали откровенные наряды в шкафу, Нежное кружевное белье в комоде, огромное количество дорогих украшений в резной шкатулке, спрятанной под матрасом. У зеркала стояло множество баночек с косметикой, которые любят пользоваться молодые аристократки, чтобы привлечь к себе мужское внимание и подчеркнуть свою красоту. И здесь я, к сожалению, ничего не нашёл. А во второй спальне Открыв дверь следующей комнаты я замер на пороге, осматриваясь в том что это нужная мне комната я даже не сомневался мне хватило одного взгляда на ночную сорочку и чепец лежавший на стуле а об огромном количестве книг лежащих на столе и на подоконнике даже говорить не стоит три артефакта совсем мне неизвестных Я нашёл сразу, когда заглянул под матрас. Но карты не было нигде. Всё перерыл. И с каждым перевёрнутым предметом я всё больше впадал в отчаяние. Услышав громкие голоса, доносившиеся с улицы, я подскочил к окну и отодвинув штору, осторожно выглянул наружу. «Проклятие!» Процедил сквозь зубы Увидев, как к дому величественной походкой вышагивает Джири, лучшая ищейка во всём Эмеральде. Его лысую голову и длинную рыжую бороду просто нельзя было не узнать. Поговаривали, что этот чёрный маг обладает даром находить абсолютно любую вещь в мире. Именно это и делало его легендарным. Что он здесь забыл? Граут отправил его за картой. Я негромко выругался и отскочил от окна. Оставаться здесь становилось всё опаснее с каждой минутой. Я ещё раз окинул взглядом комнату и бросился в коридор. Карты с расположением магического источника здесь точно не было. Но, возможно, один из найденных мной неизвестных артефактов и есть ключик к источнику. Громкие приказы, которые отдавал Джири своим людям на первом этаже, слышались всё отчетливее. Аккуратно приоткрыв дверь, я юркнул в мужскую спальню и бросился к открытому окну, через которое и попал в дом. Зацепившись за широкую ветку дерева, растущего у окна, я выбрался на улицу и настороженно взглянул вниз, чтобы убедиться в том, что дом не окружен черными магами. «Кто-то здесь недавно был!» — раздался громкий вопль. «Обыскать дом и двор!» «Дьявольское отродье!» — процедил негромко, стиснув зубы. Вариантов у меня было немного. Спускаться по дереву было слишком долго. До реки было еще метра четыре. Могу и не допрыгнуть. хотя протянул я, перелезая на другую часть дерева, расположенную ближе к реке. Можно попробовать.